и отказался от нашей мечты о народном порядке, о социальной и экономической красоте, потому что он попытался напомнить нам о конкретном и всеобъемлющем факте существования реальных людей и внутреннего света. Заголовки, которые я видел этим утром в газетах, были иносказательны. Они содержали не только сам факт, но и аллегорию и пророчество. Этим символическим актом мы Итак, стремящиеся к миру отвергли единственное средство его достижения и предостерегали всех, кому случится в будущем отстаивать иные пути, нежели те, что неизбежно ведут к войне. Ладно, если ты допил кофе, то пошли, сказал Боб. Мы встали и выбрались на солнце. Боб взял меня за руку и пожал её. Ты очень мне помог, снова заверил он. Хотелось бы надеяться, Боб, Но ведь так оно и есть, так и есть. Быть может, оно действительно так и было, выплеснув свои неприятности перед благожелательным слушателем, он почувствовал себя лучше, как-то приблизился к поэтам-романтикам. Несколько минут мы молча шли мимо проекционных и домиков администраторов в стиле Чюригер. На дверях самого большого из них висела внушительная бронзовая табличка с надписью Лулаплен. Э, как насчёт прибавки? Поинтересовался я. Может, зайдём, попробуем ещё разок? Боу скромно усмехнулся и снова наступило молчание. Когда он наконец заговорил, голос его звучал задумчиво. Бедный старина Ганди, мне кажется, самым большим его секретом было умение ничего не желать для себя. Да, пожалуй, это один из его секретов. Боже, как хочется иметь поменьше желаний. Мне тоже, с жаром согласился я. Ведь когда наконец получаешь желаемое, Всегда оказывается, что это вовсе не то, о чём ты мечтал. Боб вздохнул и опять замок. Он явно размышлял о бакапулька, об ужасной необходимости перейти от затяжного к неминуемому, от смутного и показного к слишком уж конкретно плоцкому. Аминова улица с административными домиками, мы пересекли стоянку для машин и углубились в ущелье между высоченными на звуковыми павильонами. Эмимо проехал трактор с низким прицепом, на котором стояла нижняя половина западной двери итальянского собора 13 века. Это для Екатерины Сиенской. А что это? Новый фильм Кет Де Боди. 2 года назад я сделал сценарий, а потом его передали Стрейгеру, а после его переписала команда Отула Менендеса Багуславского. Мерзость. мема прогрохотал ещё один прицеп с верхней половиной соборной двери и кафедральной работы Николая Пизано. Если вдуматься, она в некотором смысле очень похожа на Ганди, проговорил я. Кто? Геда? Нет, Екатерина. А, понимаю. Я думал, ты говоришь про набедренную повязку. Я говорю о святых в политике, пояснил я. С ней, конечно, не расправились, но лишь потому, что она рано умерла. Последствия её политики просто не успели проявиться. У тебя было всё это в сценарии? Боб покачал головой, слишком грустно. Публика любит, чтобы звёздам сопутствовала удача. И потом, разве можно говорить о церковной политике? Получится нечто явно антикатолическое, что может легко превратиться в антиамериканское. Нет, мы не рискуем, а сосредоточиваемся на парне, которому она диктует свои письма. Он без вами тебя влюблённо, всё это очень возвышенно и духовно. А когда она умирает, он уединяется и молится перед её портретом. Там есть ещё другой парень, который на самом деле за ней ухаживал. Она упоминает об этом в письмах. Играется это так, как того заслуживает. Они всё ещё надеются заполучить Хэмфри. Громкий гудок заставил Боба подпрыгнуть. Осторожно. Боб схватил меня за руку и дёрнул назад. Из двора позади сценарного отдела на дорогу вылетел двухтонный грузовик. Смотреть надо куда прёте, проезжая мимо нас, заорал водитель. Идиот, огрызнулся Боб и обратился ко мне. Видел, что он везёт? Сценарии. Он покачал головой. Их сожгут. Чего они и заслуживают? Литературы тут на миллион долларов. Онно рассмеялся, смело драматической горечью. Проехав ярдов 20, грузовик резко свернул вправо. По-видимому, скорость была слишком высока. Под действием центробежной силы с полдюжины лежавших сверху сценариев насыпались на дорогу. Словно плинники инквизиции, чудом спасшейся от костра, подумал я. Парень не умеет водить, проворчал Боб.